Глава 28. Мои друзья прибыли на следующий же день друг за другом. Я наблюдала со своего балкона. Вид у первой кареты, вынурнувшейся из за горного поворота и остановившейся у ворот пика, был одновременно комичным и жалким. Граф Кельвин Ферхейвен вывалился наружу, чуть не растянувшись на камнях. Наверняка по пути успел приложиться к дорожной фляжке, подоспевшей вскоре герцог Эльбрук Пейдж. И лорд Вистер Вентворд выбрались в степи, но их глаза округлились как блюдца при виде кроваво-красных стен замка и понимания, куда их занесло. Сэр Годрик Гроув, самый молодой и глуповатый, просто вышел во двор и тупо пялился на зубцы башен. Закралась мысль, что не очень-то они хотели сюда ехать, но побоялись отвергнуть приглашение будущей драконьей леди. Ксалор встречал их лично на крыльце и провожал в холл, куда позже спустилась я. Его поза была безупречно вежливой, но лицо было каменным, абсолютно. Только в глазах бушевала настоящая вьюга, холодная и уничтожающая. «Леди Корделия», — степенно произнес дракон, «наслаждайтесь вашим девишником. Он повернулся и был таков. «Какой демонстративный уход! Явный знак презрения!» и по отношению к ним, и ко мне, устроивший этот цирк. Холл мгновенно наполнился неловким гулом. Лираэль, появившаяся наверху лестницы, замерла, узрев толпу смертных. Её пальцы вцепились в перила, а идеально подведённые глаза расширились в неподдельном шоке. Она смотрела на них, как на внезапно расплодившихся тараканов в опочивальне, и отступила в тень, не в силах смотреть на это безобразие. «Мориус же...» появившийся поприветствовать прибывших, отреагировал иначе. Он окинул их медленным, оценивающим взглядом хозяина замка. В нём не было ни удивления, ни гнева, только глубокая, усталая снисходительность. «Господа, добро пожаловать в драконий пик!» — молвил он. «Приятного времяпрепровождения, леди Корделия!» И удалился, будто просто проходил мимо. «А вот Эрис...» Она выскочила из сада, в котором возилась с растениями, и замерла, уставившись на гостей с неподдельным детским любопытством. «Ой, это твои друзья, Корделия? Настоящие люди!» — воскликнула она, забыв про всякую сдержанность. «Можно я с вами? Я никогда не была на человеческом празднике!» Мои друзья заулыбались, польщенные вниманием юной драконицы. Кельвин даже попытался выпрямиться. Так Эрис присоединилась к нам, пока мы бродили по замку в импровизированной экскурсии. «А что это за массивная дверь с кучей замков?» Годрик потыкал в неё пальцем. «Склад артефактов. Опасных артефактов», — ответила я сладко. «Там хранится то, что может убить любого любопытного за секунду. Интересно, правда?» Гости побледнели и дружно отшатнулись от зловещей двери. «А драконы? Они часто превращаются?» Деловито спросил Эльбрук, стараясь поддерживать светскую беседу. «Когда злятся?» — кивнула я с мрачным знанием дела. «Или когда им скучно? Или просто так?» «Неужели вы нас боитесь?» — развеселилась Эрис. «Нет, нет!» — Кельвин нервно поправил воротник. «Ничуть!» Любознательная драконица принялась расспрашивать Вистера о танцах а тот в некотором замешательстве пытался что-то объяснить, путаясь в словах. Картина была сюрреалистическая. Вечером в малом зале накрыли стол. Вино лилось рекой. Гости постепенно расслабились, особенно Кельвин. Он громко смеялся, размахивая бокалом, рассказывая какой-то дурацкий анекдот. Эрис смотрела на него, как на диковинную зверушку. Ксалора не было видно, но его гнев витал в воздухе плотным раскаленным облаком. Элси сказала, что он ушёл в свои покои в намерении лечь спать пораньше. Пора было действовать. Эрис попрощалась и покинула нас, сославшись на поздний час. Я подлила Кельвину вина и увела его в полутёмную нишу террасы под предлогом показать вид на горы. «Граф Кельвин», — начала я, приглушив голос, — «помните наш разговор на балу? Вы тогда поведали мне кое-что очень интересное». О лорде Ксалоре. Он растерянно улыбнулся. «У нас с вами было много разговоров на балах. Что же я такое интересное вам рассказал, прекрасная Корделия?» «О том, — прошептала я, — что сделал Ксалор мне предложение из-за пари». Его улыбка сползла. В глазах мелькнуло искреннее пьяное недоумение. «Пари? Какое пари?» Кельвин покачал головой, явно напрягая затуманенный мозг. «О чем вы, моя драгоценная? Я такого не припоминаю». вспоминаете, Особенно то, с кем из своих огнедышащих приятелей поспорил Ксалор, и какой была ставка. «Боги!» — он сокрушенно вздохнул. «Надо завязывать с этим пойлом. Чего я только не наболтаю в веселой компании». Чтобы сам наследник Виларионов рассылал предложение руки и сердца наспор, Как мне вообще в голову такое стукнуло. Ох, карделия, умоляю, простите меня великодушно. Видимо, это был всего лишь мой пьяный бред. Я впилась в него испытующим взглядом. Неужели Кельвин боится сдать мне к салора, раз помолвка состоялась и дело идет к свадьбе? Но нет, он не притворялся. В его помутневших глазах не было ни хитрости, ни страха. Зато был отпечаток энергетических нитей, диктующих чужую волю. Ледяная волна прокатилась по моей спине. Ментальная магия. Опять. Ксалор обо всём догадался. Раскрыл мой коварный план. И не менее коварно меня обошёл. Наверняка он сразу задумался над тем, откуда я могла узнать про пари. И проанализировал, кто ошивался рядом в момент его заключения. Вот и лишил Кельвина возможности проболтаться. Пока вёл этого болвана в замок, подчистил улики. Оставил меня с пустыми руками и свидетелем, который ничего не помнил. Я проиграла. С оглушительным треском. Но вечер ещё не закончен. Если я не могу добыть правду, то хотя бы выжму из этого девишника все соки злости салора. «Ничего страшного, граф», – заставила я себя улыбнуться. Не берите в голову. Пойдемте к остальным. Я покажу всем воистину чудесное место. Сад в лунном свете просто волшебство. А самое волшебное, что та часть сада находится прямо под окнами покоев Ксалора. Я повела гостей именно туда, в уютную беседку. Хихикала громче обычного, позволяла Годрику брать меня под руку, слушала противные комплименты Эльбрука, наклонялась к Висту, будто делясь секретом кокетничала. О да, отчаянно, вызывающе, зная, что он слышит или даже смотрит. Чувствую, как его ярость клокочет за толстыми стенами замка, как лава перед извержением. «Ой, милый Кельвин, вы такой шутник?» — заливисто рассмеялась я, когда тот что-то ляпнул. «Как же я буду скучать по всем вам после свадьбы!» Воздух над нами вдруг содрогнулся от глухого, мощного удара крыльев И появился он. Огромный дракон цвета заката. Он спикировал с такой силой и рёвом, что гости в ужасе попадали на пол. Его лапы черкнули по крыше беседки. Ксалор взмыл чуть в сторону. ерчайшее пламя вырвалось из его пасти, несясь не на нас, но довольно близко. Оно залило кроны двух одиноких дубов на краю сада. Деревья вспыхнули факелами, осыпая всё вокруг искрами. В лицо ударили жары и запах гари. «Он нас сожжет!» — завизжал Годрик, в панике накрывая голову руками. «Ну что вы!» — пробормотала я. «Это у него такой вечерний эмоцион. Обычное дело». «Я... Я вспомнил! У меня неотложные дела в столице!» — завопил Эльбрук, вскакивая. «Карету! Карету мне немедленно!» — запричитал лорд Вентвард, трясясь. Кельвин икнул, и в считанные минуты мои друзья ретировались, давя друг друга в дверях беседки. Сад опустел, освещенный уже не только луной и звездами, а еще горящими деревьями и парой драконьих глаз, прикованных ко мне. Дракон приземлился, золотистый свет окутал его, и через мгновение передо мной стоял человек. Грудь Ксалора тяжело вздымалась, лицо было искажено злостью. Я расправила плечи, не отводя взгляда. Что ты устроила. Прошипел он. Ты же сам велел мне искать другого дурака, ухмыльнулась я. То есть жениха. Может, я этим и занималась? Занимайся этим не под моими окнами. А что устроил ты? я кивнула на пылающие дубы. Или твои деревья? Что хочешь, то и делаешь. К демонам деревья. Ксалор шагнул ко мне вплотную, я не шелохнулась. Ты привела этих негодяев в мой дом заигрывала с ними практически у меня на глазах». «Нет, ну вы послушайте, а сам-то не то же самое делал с Лераэль». «Зачем ты смотрел в окно?» — хмыкнула я. «Мог бы не смотреть». «Знаешь, Карделия, он угрожающе прищурился». «Вот теперь ты меня разозлила». «Только теперь?» «Но ну, надо же!» Наши взгляды скрестились, полные взаимной ненависти и чего-то невысказанного опасного воздух трещал от напряжения еще секунда и не знаю что бы случилось ксалор в сад выбежала лираэль ее лицо было неимоверно хитрым полетать и проветриться перед сном отличная идея я составлю тебе компанию. Он замер побуравил меня взглядом, потом медленно отвел его и отошел к лерраэль пространство снова заструилось магическим маревом. Вскоре два дракона, один золотисто-багровый, другой цвета миди, взмыли в ночное небо. Сильные взмахи крыльев унесли их прочь от замка, от догорающих деревьев, от меня. Я стояла одна посреди опустевшего, пропахшего гарью сада. Они поднимались все выше и выше, превращаясь в два силуэта на фоне звезд. Лераэль летела рядом с ним, легко и уверенно, естественно как и должно было быть. Искры от догоравших дубов падали на землю, угасая. Пожара не случилось. Я смотрела в небо, пока эта парочка не растворилась в темноте. Во мне остались лишь ледяная пустота и горькое послевкусие поражения. Он улетел с ней, а я осталась одна. Гадать, насколько дорого мне обойдётся его злость.